Рейнберри был лишен предприимчивости и не собирался таким становиться. Он полагал, что тех усилий, которые он когда-то вложил в свое школьное, а затем университетское образование, вполне хватит, чтобы по инерции двигаться дальше и экономно тратя энергию, делать в разумных пределах карьеру и даже добиться в конце кое-какой известности. А Рейнбери оставил государственную службу в минуту крайнего недовольства собой и окружающим миром.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 И проходил незамеченным, потому что там его никто не знал. Он брел под длинным коридором и заглядывал в комнаты, откуда из-за столов, заваленных пыльными папками, доносился веселый девичий смех и постукивание чайных чашечек. Но при этом то здесь, то там Рейнбери обязательно натыкался на какого-нибудь трудягу, пахаря, давно сделавшегося предметом насмешек коллег, корпящего в окружении документов и справочной литературы.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 Он часто спорил с единственным в Ойкирсе человеком, которого считал равным себе, Эвансом, выпускником Кембриджа, некогда также государственным чиновником, а ныне главой так называемого Департамента общественных связей. В первое время Рейнбери относился к Эвансу с определенной долей подозрения, а именно, не окажется ли в конце концов, что Эванс и есть то, чем он Рейнберри так и не сумел стать, силы, которые очистят Ойкирс? Даст ему новую жизнь. Для проверки Рейнбери изобретал разного рода вопросы, касающиеся служебных дел, на которые Эванс неизменно отвечал так: "Растолкуйте мне поподробнее, старина. боюсь я в этом совершеннейший профан". А еще Рейнбери завел привычку являться неожиданно в кабинет Эванса, но всякий раз обнаруживал, что тот либо куда-то ушел, либо читает просто. Но Джона это не успокаивало. Эванс мог держать свою подготовку в тайне. И все же настал день, когда Рейнбери убедился окончательно, что Эван совершенно безвреден, отныне его перестало мучить мысль, что здесь рядом находится некто менее праздный, чем он. Именно Эван первым указал Рейнбери как-то в полдень, когда они вместе пили чай и рассуждали об организации со спокойной объективностью историков, что в Вое Кирсе появился новый общественный феномен.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 Ваш личный помощник вот так-то, произнес он с некоторым оттенком зависти. Незадолго до этого Райнберге как раз начал уделять особое внимание мисс Кейсмент. Сначала он был поражен ее старательностью: от начала рабочего дня и до завершения, каждую свободную минуту, а их у нее хватало, ее видели за одним и тем же занятием изучением документации финансового управления. Среди документов, иногда перепутанных,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 Ренберри указывал на это Эвансу с некоторой гордостью. У нее была нежная кожа, маленькие губки, словно у красавицы начала XIX века, и пышные темные волосы, уложенные рукой опытного парикмахера в нечто напоминающее изысканный сад, состоящая из бесчисленных локонов, колечек, завитков, сложнейшая прическа, всегда оставалась на удивление прочной.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 Словно эхо взрыва, затухая, прокатывалось по всем коридорам и кабинетам. И со временем ему начало казаться, что Ои Ойекирс, заполонен ордой женщин, ужасных и притягательных своей искусственностью. Когда Рейнбери дал себе отчет, что питает интерес к Мисс Кейсмонт, он решил побольше узнать о ней и обратился с запросом к Верхам: "Позвольте ознакомиться с ее личным делом".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 В обязанности мисс Кейсмент входила ставить подпись на документах, но всякий раз она оставляла на бумаге какую-то совершенно неразборчивую закорючку. И доведенный до отчаяния Рейнберри однажды, когда она отлучилась куда-то, залез к ней в сумочку извлек паспорт и прочел Агнес Мэй Кейсмент. Открытие повергло его в еще большее недоумение. Так на какой же из этих одинаково сладостно звучащих имен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 возрос неимоверно. Курьер по фамилии Стогдон стал тем, кто открыл Рейнбери, что к мисс Кейсмонт лучше всего обращаться Агнес. Однажды Джон застал Стогдона дружески болтающим с мисс Кейсмонт и называющим ее именно так, чрезвычайно фамильярно. Но этот Стогдон, как оказалось, и со всеми прочими учрежденческими красавицами был в чрезвычайно непринужденных отношениях. В свою очередь, они души в нем не чаяли.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 Горы свернуть это им по силам. Также любил повторять Стогден с нажимом, в котором Рейнберри слышалось нечто угрожающее, направленное прямо против него. Стокдон, кажется, искренне полагал, что теперь в организации большая часть решений зависит от мисс Кейсмонт и ее подружек. А Рейнберри это предположение бесило, и тем больше, чем сильнее ощущалось здесь присутствие истины.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 Ведь она его называла теперь только по имени. Он в конце концов начал использовать разные способы привлечения внимания, как-то покашливание, роняние книги на пол, возгласы наподобие: "О, послушайте!" Ренберри в складывающихся обстоятельствах чувствовал себя все более жалким и загоняемым в угол, а мисс Кейсмент словно ничего не замечала. Она порхала вокруг, оживленная, изящная, день ото дня все более элегантная.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 Трепещущей рукой он провел по ряду ящичков. Поиск нужного не занял много времени, и несколько минут он внимательно изучал содержимое. Потом вернул ящичек на место, отошел от шкафа и приблизился к карте. Когда Рейнбери вернулся в кабинет Хантера, все еще изучал карту. Он был просто поглощен этим занятием. Отличная карта, заметил Рейнбери. Обозначено все, вплоть до мельчайших населенных пунктов. Хочешь что-то найти?